6 августа Глава 20 «Элейн должна мне...» — пробормотал Адам, глядя в окно общей комнаты и наблюдая, как автомобиль сворачивает с дороги. Пока они были на пляже с запасом провизии в корзинке, Хильда, уборщица, которую прислала Элейн, убирала дом. К двум часам они вернулись, потому что у Адама была назначена встреча со Скоттом Ковием. Адам принял душ и переоделся в шорты и тенниску. Менли все еще была в купальнике и халатике, когда они услышали, что подъехал Кови. — Я рада, что он здесь, — сказала она Адаму. — Пока вы заняты, я посплю вместе с Ханной. Мне хочется быть в форме, когда я встречу всех твоих старых друзей. Элейн давала легкий ужин в их честь и пригласила кое-кого из тех, вместе с кем Адам проводил летние каникулы на Кэпе. Адам обхватил Мэнли за талию. «Когда они будут говорить тебе, какая ты счастливая, обязательно соглашайся. Пусти, подлиза». Звякнул звонок. Мэнли взглянула на плиту. Она не сможет взять бутылочку Ханны и выйти из кухни до того, как войдет Скотт Ковей. Ей было любопытно встретить человека, которому она так сочувствовала, но ей и не хотелось быть здесь, если по какой-то причине Адам решит не знакомить их. Однако победило любопытство, она решила подождать. Адам прошел к двери и сердечно, но сдержанно приветствовал его. Мэнли пристально посмотрела на гостя. «Неудивительно, что Вивиан Карпентер клюнула на него», — сразу же подумала она. Скотт Кови был потрясающе хорош собой, с правильными энергичными чертами лица, темным загаром и русыми волнистыми волосами. Он был стройен, широкие плечи свидетельствовали о недюжинной силе. Однако, когда Адам знакомил их, Мэнли поняла, что самым неотразимым в нем являются глаза. Они были необыкновенно насыщенного светло-коричневого цвета. Но ее поразил не цвет. Она разглядела в них ту, же боль, какую видела в своих глазах, когда смотрела в зеркало после смерти Бобби. «Клянусь жизнью, он не виновен», — решила Мэнли. На правой руке она держала Ханну. Переложив ребенка, она с улыбкой протянула Кове руку. «Рада встретить вас», — начала Мэнли, потом заколебалась и Он примерно ее возраста, — решила она, — и близкий друг одного из хороших друзей Адама. Так как же ей называть его? Мистер Кови, — звучит напыщенно. Скотт закончила Мэнли. Она потянулась за бутылочкой. «А сейчас мы с Ханной дадим вам возможность поговорить». И опять заколебалась. Невозможно не упомянуть причину, приведшую его сюда. «Я знаю, что говорила вам это вчера, но мне очень жаль вашу жену». «Спасибо». Его голос был тих и музыкален. «Такому голосу можно доверять», — подумалось ей. Ханна не собиралась засыпать. Когда Менли положила ее, она отпихнула бутылочку и сбросила одеяльца. «Я могу записаться в агентство по усыновлению», — с улыбкой пригрозила ей мать. Она посмотрела на старинную колыбель. Интересно, на маленькой узкой кровати было две подушки. Она положила одну в колыбель и на нее уложила все еще взбудоражную ханну. укрыв ее легким стеганым одеялом. Потом присела на край кровати и стала качать колыбель. Ханна затихла. Через несколько минут глаза у нее стали закрываться. Веки у Менли тоже отяжелели. Следовало бы переодеться, прежде чем лечь. Но купальник совсем сухой, так какая разница? Она легла и накрылась вязаным шестяным платком, сложенным в ногах. Ханна захныкала. — Ладно, ладно, — прошептала Мэнли, протянув руку и нежно покачивая колыбель. Она не знала, сколько проспала, пока ее не разбудили легкие шаги. Открыв глаза и увидев, что в комнате никого нет, Мэнли решила... что шаги ей, должно быть, приснились. Поежившись, она посмотрела через спинку кровати. Ханна безмятежно спала. «Боже, ну и смотрит же за тобой, дочка! Даже во сне я слежу за тобой!» Колыбель плавно покачивалась из стороны в сторону.